Глава 36. Наступил очередной день освоения новой для Люси профессии. И можно было смело утверждать, что пока все шло неплохо. День второй, полет нормальный. Расположение к ней господина Рауля росло от часа к часу. Начнем с того, что он остался страшно восхищён первым образцом нового меню на скорую руку скорректированного Людмилой. «Ну надо же!» И как самому-то не пришло на ум вот так вот озаботиться столь простой и абсолютно великолепной вещью? И в руки взять приятно, и от одних названий слюнки бегут, да кошелек приоткрывается. Ай да, Люсиен! Крутил он перед собственным носом свежеиспеченный экземпляр с длинным перечнем сладкозвучных наименований и симпатичным изображением толстого... Сытого и невероятно довольного жизнью котяры в верхнем левом углу. Как-никак трактир-то у нас назывался «Старый кот». Пока. И одобрительно хлопал по плечу корпевшего в своем уголке писаря. «А ты, мальчик, рисуй, рисуй. Да впрок еще пустых таких же намалюй. Ну хорош, и хорош, котик». Действия Людмилы в обеденной зале тоже не вызывали у директора никаких нареканий. Скорее, даже наоборот. Сопровождая гостей к столу, новенькая была радушна и приветлива, при этом достаточно сдержана, чтобы соблюсти должную условную дистанцию. Просто она по личному потребительскому опыту хорошо знала, что может раздражать клиентов в поведении отдельных сотрудников общепита и старалась не быть неуместно назойливой. Самых первых гостей хозяин еще встречал вместе с Люсей, уточняя, кто есть кто, который из приходящих завсегдатай, а где новичок однако достаточно быстро понял, что в его подсказках здесь никто не нуждался и отстал со своими пояснениями. Присутствие директора у входа было очень лестно гостям, но создавало ситуацию излишней суеты. Да и самим посетителям оказалось занимательно и приятно знакомиться с новой очаровательной женской персоной в хорошо уже знакомом местечке. Взять хотя бы вот этого, можно сказать, коренного обитателя заведения, который прямо сейчас входил в двери таверны. «Доброе...» — Люси взяла позитивную ноту. «Доброе утро!» Растягивая губы в ответной улыбке, подхватил ее приветствие подвижный мужчина средних лет с очень выразительным лицом. В смысле, оно у него постоянно что-то выражало, весьма легко и стремительно меняясь в настроении. «Господин Ленорман», — договорила Люся, одаряя пришедшего приветливым кивком. Она вспомнила, как удачно вчера состоялась их первая встреча. «Бррр! Ну и погодка!» Шумно отфыркиваясь, отряхиваясь и создавая вокруг себя какой-то бурный эмоциональный вихрь недовольства, на пороге появился этот господин. На улице как раз взялся накрапывать мелкий дождик, из-за чего особенно чувствительным к легкой непогоде прохожим пришлось открывать зонты. Впрочем, не такой уж он был сильный и долгий, чтобы всерьёз испортить кому-то прогулку. И тем не менее этот весьма экспрессивный персонаж, позабывший прихватить из дома зонтик, казался сильно раздраженным. Бурчал под нос и громко топал ботинками, стряхивая с них несуществующую грязь. «Добрый день, господин редактор!» — поздоровался с ним Самюэль, услужливо принимая одежду. «Да как же он может сделаться э, таким? Коли с неба за шиворот цыплется эдакая гадкая сырость!» «Доброе, непременно доброе утро, господин!» — включилась в действие Людмила. «Ленорман!» — гость поднял на Люсю любопытные глаза и на некоторое время даже прекратил свои суетливые движения. Кажется, появление нового лица немного отвлекло его внимание от внутренней досадливости. «Месье Ленорман, газетчик к вашим услугам». О, как удивительно и приятно встретить человека столь интересной профессии. Самыми любезными интонациями Люда осторожно бросила ни к чему не обязывающий комплимент. «А вы, милая барышня?» — взялся почти кокетливо распушать раскисший было под дождем перышки, посетитель. «Люсьен, сегодня я провожу вас к любимому столику и, надеюсь, нам вместе, господин редактор, удастся отредактировать крошечные огрехи начала этого чудесного дня». «Хм, занятный вышел Каламбур, занятный. И вы действительно полагаете, что вот эту тоску за окнами и в людских сердцах можно как-то излечить?» В полное противоречие прозвучавшей тоске с очень даже живым интересом подхватил разговор газетчик. «Конечно. Я искренне верю, что нет такого неудачного утра, которое нельзя было бы исправить чашкой ароматного кофе и нежным пирожным». «О!» — звучит неплохо. «Действительно, стало как-то немного теплеть на душе. А я, знаете ли, люблю забегать сюда, чтобы полистать печать. У господина Рауля всегда самая свежая корреспонденция». «Настолько горячая, что я порой новый выпуск собственной газеты впервые беру в руки именно здесь?» «Да-да», — Ленорман заливисто рассмеялся своей удачной шутке. «Тогда прошу», — Люся сделала приглашающий жест рукой. «Мне кажется, я видела вашу фамилию в сегодняшнем номере городских новостей». Кстати, она действительно вспомнила, что углядела эту подпись мельком, пока раскладывала почту на журнальном столике красивым веером. Все верно». Уже совсем самодовольно зарделся Люсин собеседник. «Позволю себе заметить, что я не только содержу и редактирую это уважаемое в нашем городе издание, но иногда и позволяю себе писательствовать». «Вы читали?» «Да», — с энтузиазмом подтвердила Люся. «Конечно же нет, но разве это так важно?» «Талантливо. Весьма талантливо, живо и, безусловно, нетривиально». «Вы так считаете?» «Конечно» скажу вам прямо, господин Ленорман, лестно, очень лестно принимать у нас такую замечательную, такую разностороннюю, просто даже выдающуюся личность. Щедро лила елей на самолюбие гостя Люся, четко распознав в нем человека из разряда тех, кому много лести не бывает. В итоге все остались более чем довольны собой и друг другом. От чувства собственного величия, подогретого и потешенного Людой, у газетчика раззадорился аппетит. Вместо привычной утренней чашки кофе Ленорман умял солидный завтрак и долго любовался собственной статьей в своей же газетке, а попутно еще слопал три пирожных, запивая их двумя большими порциями кофе, оставил официантке чаевые, что, как выяснилось, никогда не делал ранее и уверил, что непременно как-нибудь напишет статью об этом замечательном заведении. Подавальщица Риэна, которую Людмила отредила обслуживать известного здесь всем скупердяя газетчика, это которая поначалу едва ли не проклинала распорядительницу за распределение на сложного, вечно чем-то недовольного, напыщенного клиента жадину, теперь и Шарашина пересчитывала полученный дополнительный заработок и, кажется, уже совсем не сожалела, что в их ресторанчике появилась новая управляющая залом. Шеф-повар Доротея посмотрела, посмотрела на такое дело, задумчиво протарабанила пальцами по столешнице какой-то бодрый ритм, да и пошла на кухню добавлять к уже готовым запасам блюд еще помаленьку. Ну так, на всякий случай. Директор пачками слал новой сотруднице плюсы в карму, не умея скрыть восторг, как ловко Люсьен заполучила от газетчика такую полезную перспективу в виде персональной статьи, а также от того, сколь легко и изящно она справлялась с остальными посетителями. «Я вот только никак не могу понять одну вещь», — довольно посмеиваясь, потирал руки хозяин. «Какую же?» «Как вам удается столь безошибочно определять, где находятся любимые столики наших посетителей? Сколько не следил?» а никто ведь вам не подсказывал. Талант, господин Рауль, и тонкое чутье на настроение гостя. С нарочито серьёзной физиономией пожимала плечами Люся, мысленно ухахатываясь над простотой ответа на этот вопрос. Ибо, чтобы проводить клиента к любимому столику, вовсе не обязательно точно знать, где тот находится. Достаточно просто чуть-чуть, исключительно извежливости. Пропустить человека вперед, и он сам приведет вас к нужному месту». А вот партия Семюэль сей незатейливый маневр просек махом и втихушку подмигивал новенькой, характерно оттопыривая из кулака большой палец, мол, «Девка, огонь!» «Пардон, барышня находчивая и вообще выше всяких похвал, продолжайте в том же духе». «Про Марии говорить нечего, та только в ладоши не хлопала». Одна лишь Милана никак не желала радоваться и смиряться с успехами соперницы. Девчонке явно не терпелось дождаться и выставить на показ какой-нибудь Люсин промах. Но пока оставалось лишь погрызть в уголке ногти от досадливого наблюдения, как стан ее бывших союзниц плавно переходит под знамёна этой выскочки. Вот прям гуськом, вслед за Риеной, первой получившей прямую выгоду от нового руководства. «И главное, ведь кто раскошелился?» «Жматяра Ленорман! Чего же тогда ожидать от других? Конечно, теперь Любая была готова мчаться к разогретым Люсиным красноречием гостям по мановению ее руки и исполнять свою работу со всем возможным усердием. Ну вот, это было вчера. А сегодня Людмила уже точно знала, чем вновь покорить воображение газетчика, чтобы он не позабыл про свои обещания — В ее руках имелось новое, не побоимся этого слова, фееричное меню.